Катрин скоро поняла, что радужная надежда разделить трон с сыном имеет мало шансов на осуществление. Он советовался с ней реже, чем прежде. Она знала его склонности к экстравагантным выходкам, но теперь эта черта обострилась. Ему нравилось действовать непредсказуемым образом — Но прежде его выходки содержали в себе юмористическое зерно. Теперь они были просто глупыми. Катрин винила его молодых друзей. Она хотела уничтожить их влияние как можно быстрее. Генрих увлекся молодой женщиной. Его внимание привлек к ней хитрый старик, кардинал Лорен. Кардинал старается завоевать доверие короля, решила Катрин, чтобы управлять им, как управлял он несчастным болезненным франциском. Луиза де Водемонт была белокурой дамой, принадлежавшей к роду Лоренов. Сначала интерес Генриха к этой особе был вялым. Он заявлял, что его сердце по-прежнему разбито, Смертью принцессы Конде, однако через некоторое время он решил, что ему следует завести любовницу. Луиза де Водемон вполне подходила на эту роль. Она уже была любовницей Франциска Люксембургского, поэтому вряд ли она потребует многое от короля. Она была достойна заменить мадам Конде. Принцесса имела мужа, Луиза Любовника. Она подходила для человека, быстро устававшего в постели. Ему не хотелось покидать авиньон Он стремился оттянуть свое прибытие в Париж, потому что не любил столицу. Находясь на ее улицах, он всегда ощущал враждебность народа. Люди не ценили красоту Генриха и его фаворита Он сделал Луизу своей любовницей, потому что чувствовал, парижанам понравится, что он достаточно нормален для связи с женщиной. Но он не желал думать о Париже. Он испытывал раздражение при любом упоминании об этом городе. — авиньон прелестный город, — говорил Генрих. — Задержимся в нем еще немного. У нас достаточно времени для Парижа. Он присоединился к новому религиозному братству Баттус. Я хочу, чтобы мой народ знал, что я серьезный, глубоко религиозный человек. Баттус был сектой, члены которой, надев на себя мешки с отверстиями для головы и маски, маршировали босиком по улицам. При этом они били друг друга плетьми. Они шествовали с горящими факелами и крестами, словно исполняя епитемию. Генрих отнесся к батусу с энтузиазмом. — Все его молодые люди должны вступить в братство, — сказал он. По его мнению, это давало ощущение духовной общности. Прикосновение хлыста к плечу доставляло неописуемое удовольствие. Наряды короля расшили изображениями черепов. Даже на его носках появились черепа, вытканные шелком. Наварец вступил в секту. Ему нравилось хлестать короля и его фаворитов. Но сам он уворачивался от удара. «Каждому свое», — говорил неисправимый Генрих. Кардинал лоррен также присоединился к братству, поскольку хотел пользоваться расположением и доверием короля. Катрин с раздражением смотрела на их шутовство. «Это все пустяки», уверяла она себя. «Просто он слишком долго ждал. Теперь триумф вскружил ему голову. Генриху скоро надоест это сумасбродство, и тогда они будут править вдвоем. Катрин обедала, когда неожиданно, без всякого предупреждения. Она поняла, что кардинал Лорен умер. Бокал замер возле ее губ. Она спокойно произнесла Теперь, возможно, мы обретем покой. Люди говорят, что кардинал мешал этому. — Мадам, — сказала одна из фрейлин, — я видела кардинала всего два дня назад. Он участвовал в шествии людей из Баттуса. Он шел босиком с обнаженными плечами. Он имел вполне здоровый вид. Он мертв. Он мертв заявила Катрин. Он был великим священником. Она лукаво улыбнулась и добавила — Мы понесли тяжкую утрату. Катрин увидела обращенные на нее глаза Мадаленны и привлекла женщину к себе. — Сегодня умер порочный человек. — Все святые празднуют его кончину! — прошептала королева-мать на ухо своей шпионки. Опустив бокал, Катрин посмотрела прямо перед собой. — Господи! — воскликнула она. — Вот он! Это кардинал! У Мадалена застучали зубы. «Мадам — Мадам! — прошептала она. «Мы его не видим!» Катрина откинулась на спинку кресла и спокойно произнесла «Это было видение. Со мной в жизни несколько раз происходило подобное. Я уверена, что сегодня мы узнаем о смерти этого человека». Ее женщины не могли забыть этот инцидент. Они испуганно, шепотом обсуждали его. Они помнили случаи когда Катрин сообщила им о смерти принца Конде под Ярнаком и о победе ее сына в том сражении. Катрин увидела тогда перед своими глазами события, происшедшие за много миль от нее. — В королеве матери есть нечто нечеловеческое, — говорили фрейлины. Это нас пугает. Позже, в тот же день, когда Катрин сообщили о смерти кардинала, она сказала, «Вы не сказали мне ничего нового. Я видела, как он покинул землю и полетел в рай». Катрин мысленно добавила, «Скорее всего, в ад, если такое место...» Существует. Ночью поднялся сильный ураган. Лежа в постели без сна, Катрин не могла выбросить из головы воспоминания о человеке, управлявшем ее сыном Франциском и сделавшем мальчика несчастным. Она вспоминала много эпизодов из прошлого, хитрые, зловещие фразы кардинала, его похотливые глаза, стремление укреплять могущество своего дома, трусость, заставлявшая Лорена носить под кардинальской мантией кольчугу. Она считала его своим главным врагом, опасным, неоднозначным человеком, церковником, готовым заплатить любому мужчине или женщине, за придуманные новые способы удовлетворения его эротических запросов интеллектуалом, легко цитировавшим классиков, остроумцам, обожавшим рискованные шутки. Она думала о том, как в последние годы, уже зная о своей скорой смерти, кардинал относился к ней с особым уважением, Видев Катрин безнравственного человека, рядом с которым он сам казался себе невинным ребенком, она представила его стоящим перед Господом и произносящим хитрые отточенные фразы. — Да, я делал это. Я виновен. Но, Господи, сравни меня с великой грешницей Катрин, и ты поймешь, что я лишь новичок в грехе. Эта воображаемая сцена заставила ее рассмеяться. Порывы ветра разбивались о стены замка. Непрерывно шумел дождь. Сильный страх сдавил душу Катрин. Ей показало, что кардинал стоит в спальне. Она коснулась браслета, и произнесла слова защитного заклинания, которому научил ее Рене. Даже закрыв глаза, она видела хитрое, удлиненное лицо кардинала с точенными чертами, которое было весьма красивым, пока порог не оставил на нем свой след. Она увидела глаза с темными мешками под ними, движущиеся губы, Он хочет взять меня с собой, — подумала Катрин. Он хочет, чтобы я вместе с ним попала на страшный суд. Он хочет сказать, — Господи, сравни нас. Эта женщина самая порочная из всех живших на земле. Глядя на неё, погрязшую в грехе, ты должен отнестись ко мне снисходительно. Это было смешной фантазией. Она не верила в страшный суд. Но она не могла забыть кардинала. Ей казалось, что он стоит у из ножа ее кровати за пологом. Наконец, она не выдержала напряжения и позвала Фрейлин. Они появились с удивленными лицами. — Зажгите свечи, — попросила Катрин. — Кардинал находится здесь. Свет и ваше присутствие прогонят его назад в преисподнюю. Женщины остались у королевы матери до рассвета. Наконец Генрих согласился уехать из авиньона в Реймс. «Ты должен как можно скорее стать коронованным монархом Франции», заявила Катрин. Приближается один из величайших дней ее жизни, — говорила себе Катрин. Ее дорогой Генрих станет коронованным правителем Франции. У Катрин не осталось времени на суеверные страхи. Она прекратила думать о кардинале Лорене, хотя в течение нескольких дней после его смерти она заставляла женщин оставаться в ее спальне до утра. Человек, которого звали французским тигром, вампиром, супостатом, был скоро забыт. Хотя непосредственно после смерти кардинала ходили разнообразные слухи о его отходе в мир иной. Гогеноты утверждали, что буря, разразившаяся в ночь после смерти Лорена, была поднята ведьмами, устроившими шабаш, чтобы завладеть его душой и обречь ее на вечные муки. Они также говорили, что он очень волновался перед смертью, ощущая присутствие возле кровати злых духов, ждавших освобождения его души. Католики придерживались другой версии. По их мнению... Буря олицетворяла возмущение Господа страной, не оценившей должным образом столь благочестивого католика. Господь забрал его к себе, поскольку Франция не отдавала ему должного. Говорили, что после физической смерти он беседовал с ангелами, одна пара которых стояла у изголовья его кровати — а вторая у ее изножья. Они ждали, когда отлетит его душа. «Интересно узнать, кому в конце концов достанется черная душа кардинала», насмешливо сказала Катрин, ведьмом или ангелом «Не сомневаюсь в том, что он станет причиной кровавой ссоры в раю или аду, как это было во Франции». Довольно о нем. Оставим его в покое или муках. Он исчез, и мы должны думать о живых. Они отправились в Реймс, где Генрих поразил мать своим намерением срочно жениться. Катрин испугалась. — Если ты хочешь жениться, мой сын, мы найдем невесту, достойную тебя. Необходимы переговоры? Прежде всего, надо организовать твою коронацию. — Я собираюсь жениться через два дня после коронации. — Это невозможно. Для меня нет невозможного, — с новой самоуверенностью сказал Генрих. — Во всяком случае, если речь идет о женитьбе. — Генрих, мой любимый, не думай, будто я недооцениваю твое положение. «Как король Франции, как король Франции, я и только я буду решать, когда и на ком мне жениться. Луиза хочет стать моей королевой, и я не вижу причин откладывать свадьбу». «Луиза?» — ужаснулась Катрин. «Мы любим друг друга», — сказал Генрих, поправляя локоны. Она изумленно посмотрела на сына. Что случилось с ним за месяцы, проведенные в Польше? В раздражении Катрин подумала, не страдает ли он той же болезнью, что мучила покойного Карла. — Ты король, — заявила она, — ты должен вступить в брак, достойный тебя. — Я должен жениться и иметь детей, мама. Если я завтра умру, Аленсон поднимется на трон. Нельзя допустить, чтобы Францию постигло такое несчастье. — Да, ты должен иметь детей, но также ты должен жениться в соответствии с своим положением. Он взял руку матери и поцеловал ее. — Мое положение таково? что я способен возвысить любую особу. Бракосочетание состоится сразу после коронации. Народ этому обрадуется. Катрин заметила на лице Генриха упрямое выражение. Она поняла, что он не позволит ей расстроить его планы. Она не могла пробудить в нем страх что ей без труда удавалось делать в отношении других ее детей. Она не должна отчаиваться, она попробует править с помощью хитрости. Почему бы и нет? Ей удавалось делать это в прошлом. Однако Катрин встревожила его безответственность. Для человека такого положения это качество было почти равнозначно сумасшествию. Коронация прошла не слишком гладко. Опущенная на голову Генриха корона вызвала у него раздражение. Она причиняла ему боль, о чем он заявил вслух. Он капризно тряхнул головой так, что корона едва не свалилась с нее. «Ему следует научиться сдерживать свой характер на людях», — подумала Катрин. Что сделали с ним поляки? Они изменили его. Он не должен вести себя со своими французскими подданными так же, как он, очевидно, вел себя с теми варварами. Для поляков он был великолепным чудаком, для французов — смутным извращенцем. Люди уже говорили, что инцидент с короной — недобрый знак. Вы видели, как она едва не свалилась с его легкомысленной головы? Он недолго просидит на троне. Это было знаком свыше, знаком, который не должен слишком сильно волновать нас. Это было плохо. Король должен пользоваться народной любовью хотя бы во время коронации. Генрих был рассержен равнодушием людей. Поляки так гордились им. Почему с французами все обстоит иначе? Сразу после коронации изумленному народу сообщили, что король женится в ближайшее время. Его поведение стало нелепым. Было ясно, что он превратился в столь самоуверенного, надменного человека, что ему нет дела до мнения народа о нем. Он потребовал, чтобы церковь изменила существующую традицию и провела венчание вечером. «Мы должны одеться при дневном освещении объяснил он. «На это уйдет весь день». Церковь возмутилась. Люди были изумлены. Генрих не только принял решение поспешно и внезапно, но и выбрал в жены любовницу Франциска Люксембургского. Французы уже начали презирать этого накрашенного и надушенного короля, который никак не мог решить, мужчина он или женщина. Генрих совершил очередную оплошность, вызвав к себе Франциска Люксембургского. «Мой кузен...» — обратился он к молодому человеку в присутствии столь многих людей, что эта история мигом донеслась из Реймса в Париж и распространилась по всей Франции. «Я собираюсь жениться на вашей любовнице. Вместо нее я предоставлю вам, мадмуазель де Шатонеф, мою прежнюю любовницу». Вы женитесь на моей даме, а я на вашей. Эта весьма пикантная ситуация позабавит меня и моих подданных». Франциск люксембургский застигнутый врасплох этим предложением, низко поклонился и сказал, «Ваше Величество, я рад, что моя любовницу удостоится такой чести». «Однако я прошу вас избавить меня от женитьбы на мадемуазель де Шатанеф». Генрик нахмурился «Почему?» «Мадемуазель де Шатанеф достаточно хороша для меня, следовательно, и для вас тоже». «Это так, ваше величество», — сказал смущенный джентльмен. «Но я прошу вас дать мне время». На обдумывание этого, согласитесь, весьма важного шага. — Я не могу дать вам время, — сказал самоуверенный король. — Я настаиваю на том, чтобы ваша женитьба на мадемуазель де Шатенефф Состоялась немедленно. Я хочу устроить два бракосочетания одновременно. Мне нравится романтичная и пикантная ситуация. Она поможет людям лучше понять человека, который является их королем. Генрих с большой помпой женился на луизы де Водемонт. Но Франциск Люксембургский... Исчез из своих покоев через несколько часов после беседы с королем. Позже выяснилось, что он срочно умчался в Люксембург. Генрих пожал своими элегантными плечами. Он был слишком увлечен новыми нарядами и планированием развлечений, чтобы думать о бегстве родственника. Но люди возмущенно качали головами, и спрашивали себя, что ждет страну с таким королем на троне. Неужели мы освободились от одного безумца только для того, чтобы его место занял другой? Эти валуа сущие змеи! Могло ли быть иначе? Вспомните, кто их мать! После коронации и бракосочетания в Реймсе Генрих приехал в столицу, чтобы участвовать в новых оргиях и уличных шествиях Баттусса. Парижане смотрели на выходки короля с грустью в глазах. Им казалось, что правление такого человека, как Генрих III, рядом с которым всегда находилась итальянская Иезавель, может причинить стране только зло. Король продолжал вести легкомысленный образ жизни, не замечая бурь, которые поднимались вокруг него. Катрин наблюдала за ним с настороженностью и давала ему советы. Он делал вид, будто следует им, а затем позволял себе забывать о них. Его всегда окружали своеобразные молодые люди. Парижане начали называть их «милашками Генриха». Особенно сильно он привязался к четверым — Дюгасту, Кайлюсу и герцогам де Жуаезу и Эпернону. Они практически не расставались с королем, пользовались его доверием и делились с ним удовольствия. Катрин часто слышала их смех, когда они обсуждали какую-нибудь забавную выходку, новую моду, в одежде и бижутерии или проделке их баллонок. В Париже нарастало беспокойство. Два холодных лета подряд привели к нехватке пшеницы и голоду. Гогеноты, не меньше католиков, уверенные в том, что Господь на их стороне, объявили это следствием резни. В сельской местности появилось множество волков. Это бедствие, несомненно, можно было связать с массовым убийством. Их привлекла человеческая плоть. Гогеноты были умными, энергичными торговцами. Их гибель снизила уровень жизни в стране. Свирепствовали эпидемии. Прокаженные бродили по Франции, распространяя свою страшную болезнь. По-прежнему не затихала борьба между оставшимися в живых гугенотами и католиками. Король нуждался в деньгах и говорил об этом. Он и его фавориты планировали множество забавных увеселений, требовавших средств. Французов обложили большими налогами. Парижане роптали, возмущаясь королем. Они находились близко к нему и видели экстравагантные процессии, роскошно одетых гостей, обильные луврские банкеты. Они ненавидели короля и его мать сильнее, чем кого-либо в прошлом. Но люди продолжали обвинять Катрин в дурных делах короля и всех несчастьях, выпадавших на долю Франции. Они презирали Генриха, но боялись Катрин. Она вызывала у них чувство отвращения. Парижане голодали и поэтому становились бесстрашными. На стенах появлялись оскорбительные надписи, ходили грубые шутки о короле и его матери, о Ленсоне и королеве Марго. Франция находилась на грани бунта. Это проявлялось в виде вспышек народного гнева.